Глава двадцать третья Генерал ухмыльнулся и отключил запись, достал кассету из видеомагнитофона. Вышел из задней комнатки в кабинет. Он собирался сегодня созвониться с Ивановым. Поднял трубку, набрал номер. — Алло, Дмитрий Николаевич? — Слушаю вас, Петр Филиппович. В голосе Иванова сегодня присутствовало плохо скрытое раздражение. Генералу совсем не понравилось, что у Иванова не находится достаточно сил попридержать эмоции. Каков умник! Полностью зависим имеет нахальство качать права. Генерал подумал, что не будь ему Иванов так нужен, раздавил бы его сейчас как лягушонка. Но дело в том, что нужен, ох, как нужен был генералу этот Иванов! И понимал это. Черный Гиппократ. Хорошо еще, что веревки не вил из генерала. Впрочем, генерал не очень расстраивался по поводу бестактного раздражения Иванова. На худой конец у генерала было в запасе немало методов воздействия, и не такие супчики становились шелковыми у него в подвалах. Черный Гиппократ, он только выглядит мужественным. А душонка у него хилая, только надави и замечаться, засуетиться. Тот же доктор Романов значительно сильнее его, маленько придуривается, думает, что так будет лучше. Но собой владеет и слабости типа раздражения себе не позволяет. Генерал отлично заметил, что ночью странность всего происходящего в аудитории не очень-то смутила доктора Романова. А Иванов? Иванов никуда не денется. Генерал, у него единственная опора. И основная забота у генерала сейчас — это не допустить контактов черного Гиппократа с иностранными разведками и ФСБ. За Блохом особенно надо приглядывать. Позванивает в Иерусалим, представляется Фейкмангером. Может, пароль? Генерал был совсем добренький, дедушка. Не отвлек вас отдел. Иванов наконец взял себя в руки. О, совсем немного, уважаемый, но вам все позволительно, вы же знаете, а я пропащий человек, либо сплю, либо работаю. Над чем работаете, если не секрет? Не секрет, конечно. Какие от вас секреты? Улучшаю формулу питательного раствора, консерванта. Это выражаясь популярным языком. Улучшаю то, что можно улучшать бесконечно. Хороший питательный раствор – это важнейший фактор в моем деле. Представьте, что э, подарок, выразимся так, нужно доставить к столу за несколько тысяч километров. А может, вести несколько дней. Нельзя же допустить, чтобы фрукты испортились. «Очень доходчиво», — заметил иронический генерал. «Но в моем случае все будет обстоять несколько проще. Подарок, тот самый фрукт, грушу, пожалуй, мне передадут из рук в руки». «Тот, что дарит, вам уже известен?» — удивился Иванов. «Он рядом с вами?» — известен. «Иначе стал бы я говорить». Не все так просто, Петр Филиппович, прежде чем принять подарок, надо проверить немало параметров. Они должны совпасть, но мы еще поговорим об этом при встрече. Вот, кстати, ухватился за слово Коршунов. По поводу встречи я и звоню. Работы уже продвинулись далеко, рабочие трудятся в три смены, грунт выбран, опоры установлены, стены забетонированы. Надо, чтобы вы подъехали и посмотрели все на месте, вживую, так сказать, не на бумаге. И высказали замечание. Потому что переделывать потом будет сложнее. Или вообще невозможно. Вы должны показать, где и что у вас будет размещаться. Я имею в виду аппаратуру. Нам ведь надо подвести кабели, а для слишком громоздких аппаратов мы еще можем предусмотреть ниши. «Где-то установим стройные шкафы». Иванов помедлил с ответом, будто сверялся с записями на листках перекидного календаря. Наконец сказал, «Дня через три вас устроит». Он был такой занятой человек, этот ученый-гений Черный Гиппократ. У него была расписана каждая минута, как стены камеры в СИЗО. Но, может быть, это было и неплохо. — Вовсе не повод комплексовать. Ложиться под нож так уж к гению. — Устроит мягко, — ответил генерал. Торговое сальдо было не в его пользу. — Через три дня с утра я вышлю за вами машину. Коршунов положил трубку. — Мальчишка, я бы съел тебя. Но ты мне нужен, ты хоть и гений, но даже не представляешь, какие виды я имею на тебя. Ты вовсе не черный Гиппократ, ты золотая рыбка, ты серебряная копытца. Он отключил магнитофон, перекрутил ленту немного назад, нажал на клавишу воспроизведения. Из динамиков раздался слегка озабоченный голос Иванова. Не все так просто, Петр Филиппович. Прежде чем принять подарок, надо проверить немало параметров. Они должны совпасть, но мы еще поговорим об этом при встрече. Генерал остановил магнитофон, вынул из него кассету. Задумался. Слова Иванова означали, что Иванов наверняка сам будет подбирать донора, поскольку донор, подобранный генералом, может не подойти, не совпадут параметры. Но они должны совпасть. У донора тот же рост, что и у генерала, та же ширина грудной клетки, следовательно, те же габариты сердца. И Коршунов заметил тот же темперамент. Коршунову далеко не все равно было, чье сердце будет биться у него в груди. Десять, пятнадцать лет, какое там... Раньше, чем через двадцать лет, Коршунов умирать не собирался, а лучше всего за сотню перешагнуть. Может, еще заменить что-нибудь и перешагнуть. Нужный, нужный человек Иванов, хоть и подлец. Нет, не ошибся генерал, что прибрал к рукам Гиппократа. Очень он сгодится в хозяйстве». А если рыпаться начнет, повредит себе же. Он умный, он скоро поймет это и поведет себя скромнее. Впрочем, гении во все времена были непредсказуемыми. Самое главное — оградить его от контактов, не давать слишком много простора. Его надо крышей задавить. Порывшись в верхнем ящике стола, Коршунов достал несколько кассет. Вставил одну магнитофон, включил. Послышался насмешливый голос доктора Романова. «Вас послал генерал?» Старуха рассмеялась, раскаркалась. «Что мне, генерал, я сама себе генеральша!» «Сука старая!» Не сдержался Коршунов. «Погоди, я доберусь до тебя!» Он выключил магнитофон. «Было над чем подумать!» Что имел в виду доктор Романов, когда задавал этот вопрос? Если быть логичным до конца, такой вопрос действительно мог задать лишь тот, кто выдает себя за другого. Романов ли этот доктор на самом деле? Может, Полина, сама того не зная, сослужила генералу добрую службу, вывела на чистую воду шпиона? Надо присмотреться к Романову. День был жаркий, безветренный, солнце палило так, как, наверное, палит воровийской пустыне. Все в доме, кто не был занят какими-либо делами, предпочитали отдых, где-нибудь в тенечке или у себя в номере у распахнутого окна. Тянулись бесконечно долгие, расплавленные, будто жвачка, на печи ленивые послеобеденные часы. Сонно жужжали шмели в саду. За садом стояла просторная оранжерея, она соединялась с правым флигелем-переходом. Но этим переходом летом никто не пользовался, поэтому он был закрыт. Был и другой вход в оранжерею со стороны сада. К нему-то Александр и направился. Сад был совсем молодой, и, пожалуй, те яблочки, которые кое-где на ветвях завязались, могли претендовать на звание прим. Они были очень симпатичные, зелененькие яблочки. Не склевали бы их птицы. Вдоволь налюбовавшись нежными яблонями и молодыми яблочками, Александр прошел, наконец, сад и недалеко от оранжереи, случайно, а может и не случайно, встретился с Полиной. Старая экономка, сущая баба-яга, приветствовала Александра неприятным каркающим смехом. «Скружил ты мне голову, любезный, мозги у меня едут на бекрень. Словно заклинило их, никак не могу понять, чего же ты хочешь?» Глазки бесцветные были весьма злы. Некрасов не хотел быть грубым со старой женщиной, вообще быть грубым с кем бы то ни было не входило в его принципы. Он улыбнулся полене, будто бросил вызов. «Прижмитесь к дубу спиной, прикройте глаза и уже через минуту почувствуете себя хорошо. Это я вам как врач говорю». И, не дождавшись ответа, двинулся дальше по дорожке в оранжерею. Он чувствовал спиной тяжелый взор Полины. Он слышал, как она трижды тихонько поплевала на его след. А если бы он обернулся, то увидел бы еще и кукиш». Но он не стал оборачиваться, голова уже была занята другим. Он понял, что Полина много слабее его. Она для него пройденный этап. Некрасов сейчас думал о цветах, о прекрасных цветах для Сони. О розах, конечно. Садовника Гришу Некрасов нашел в глубине оранжереи. Тот возился с большими садовыми ножницами. У куста роз. — А, вот и вы, доктор! — Гриша довольно блеснул в его сторону глазами. — Все уже готово. — Что готово? — не понял Некрасов. Садовник кивнул на букет превосходных розовых роз, что лежал рядом на пластиковом столике. — Полина уже сказала, что вы хотите заказать розы. — Вот тогда! — поразился Александр. Оказывается... Рано я бью в летавры, рано праздную победу над этой старой колдовкой. Она меня вот где обошла, с ней надо держать ухо востро, особенно когда она рядом. Садовник тем временем сбрызгивал бутоны водой и продолжал. «Я так рад, что востребовались, наконец, выращенные мною цветы. Они так прекрасны, но их никто не видит. Даже генерал от силы два раза за все время заходил сюда. А вот ты...» — садовник опять перешел на «ты». «Вижу, совсем другой человек». «Возвышенный, да?» Но Некрасов заговорил о другом. «Не могу понять, Гриша, что тебе больше по душе?» «Подледный лов или эти цветы?» Садовник лукаво улыбнулся. «Зимой подледный лов, а летом эти розы». Он протянул Некрасову большой, довольно тяжелый букет. Во влажном воздухе оранжереи розы были особенно похучи. Садовник сунул ножницы под ремень. Я, кажется, догадываюсь, для кого цветы, и совершенно одобряю. Давно не видел такой очаровательной чистой девушки. Она и цветы достойны друг друга. Дело в том, Некрасов слегка замелся, подбирая слова. Я действительно шел за цветами, хотел просить нарезать самых лучших. Но Полине никаких поручений не давал. Откуда она узнала? — Ах, это! — садовник засмеялся. — Полина у нас немного ясновидящая. Она рассказывала, что в детстве упала с дуба. — С дуба? Ну да, в детстве многие падают с деревьев, но очень редко кто становится ясновидящим. — И что, Полина? — Вот с детства и видит людей насквозь, кто чем болен, кто о чем думает, а еще она общается с душами умерших. И устраивает сеансы спиритизма. Садовник и да и такие штуки на них выделывает. Я сам видел. Вряд ли это просто фокусы. Не можешь же старуха оторвать от земли наполненный бельем дубовый комод. А я видел, что этот комод несколько секунд висел в воздухе на расстоянии локтя от пола, а потом грохнулся так, что стены задрожали.